углеводы 3. Охранник вынул из холодильника заиндевевшую бутылку спрайта. Вскрыл Виктори Ноксом, ожила рация. Пост 8, дочь цвета валюта, номер в списке, прошёл поворот. Понял восьмой, отдыхайте. На том краю хохотнули. А мы не уработались. Охранник отпил полстакана, взглянул на часы, машинально покосился на термометр. Столбик утердился на 30 в тени. Тень повсюду, а толку. Заурчал мотор. Охранник опустил рубильник, и стальная плита-ворот отъехала в сторону, пропуская пятого участника совещания. Во дворе дачки уже стояли Лянча, Волга и две Ауди. Особняк для подмосковья рядовое. Дачка строилась в 70-е, в 80-е доводилась до ума, в 90-е благоустраивалась, жильцов не меняла. Как глупец не меняет убеждений, довольствовалась одним и была ему весьма признательна. Домик удачно вписывался в сосновый бор. Соседи не тревожили, а камышовое озерцо под боком успокаивало психику и являлось неплохим средством от морщин. В уютной комнате, отделанной дубовыми панелями, за круглым столом сидели пятеро. На лицах плакатная значимость. Костюмы демонстрировали устойчивое материальное положение. Двое неплохо бы смотрелись полюдберцы как и ПСС. Ещё двое в Государственной Думе, а пятый помоложе в правлении преуспевающего банка. Говорила санистый старец с тусклым взглядом. Ситуация на текущий месяц даёт возможность провести легальную операцию. Подготовка кандидатуры, прошу вас. Четыре тонкие папки мягко легли на стол перед слушателями. Для поднятия тонуса организуется новая заварушка на Кавказе, перетекающая в полноценную бойню. Сюда же компания в прессе. Мотив привычный. Наших бьют раз, а армия беспомощна два. Старец сделал передышку. Говорить было трудно. Четыре пары глаз взирали на него с подчеркнутым вниманием. Старик плеснул в бокал безыскусного боржоми, выпил, медленно глотая. Пресса всегда готова, вытергу губы платком, и вояки не подведут, они хронически не умеют воевать. Далее следуют несколько терактов. Чужими, разумеется, руками охотников достаточно, стоит только подтолкнуть. Небольшое движение руки, и ещё 4 листа вером улеглись на стол. Здесь варианты. Просьба ознакомиться За несколько месяцев до выборов ужесточение военных действий, временный успех и реклама полководца, модель генерал. Либо разгром чеченской диаспоры в одном из крупных областных центров, модель губернатор. Но лично мне импонирует первое. Старец прокашлялся. Уважаемый Юрий Антонович, прав. Совершенно незачем кормить как экстремистские, так и умеренные, старик подоскал подходящее слово. Полицсобрание толку никакого, сами прибегут. Будь они способны хоть на что-то, давно сидели бы в Кремле. Старик обозрел всех участников совещания. Я повторюсь, господа, у нас есть уникальная возможность всё сделать чужими руками. без привлечения легионеров и риска, существующего при проведении дворцовых переворотов. Все согласны? Негромкое разногласие, да, прошелестело по комнате. Наследника подобрали перспективного, спортсмен, чекист, комсомолец и ни в чём не замешен почти, старик хихикнул. Хватит. Посидел один срок запасным, пора на поле. Пусть поиграет. под нашим чутким руководством. Состоя при Черненко, оратор курировал Спартак. Хобби такое было у секретаря ЦК, не единым-дык хоть поглядим. Наша забота следить, чтобы наследство принял вовремя и игру не ломал. Старец закашлялся, отпил боржоми. А теперь приступим к персоналям. Павел Викторович, Проект Импекс работает без сбоев. Отозвался человек с мешками под глазами и тщательно выбритым двойным подбородком. Полученная прибыль покрывает расходы первого этапа. Есть небольшая проблема с реинвестированием, но убеждён, мы её решим. Проблема чисто технического плана, Александр Михайлович, рутина. Он вытер лоб платком, старец кивнул. Олег Аркадич молодой подобрался. Проект питомник ждёт своего часа. Александр Михайлович, люди подготовлены, контакты отлажены, начнём по сигналу. Старик с сомнением покачал головой. Уж больно молодой да горячий у вас контингент, Олег Аркадич. Стоит ли торопиться? Работайте. Мы с вами ещё обсудим. Евгений Родионч молодой тактично кивнул, ничем не выражая досады. Выступил пожилой с красивой седой шевелюрой. Проект лаборатории Александр Михайлович. Работы ведутся по нескольким направлениям. В целом успешно. Расходы купаются. Выпускники трудятся и кое-где неплохо себя зарекомендовали. Несколько сбоев в разных городах не представляют опасности, они успешно локализованы. Ситуацию уверяю, в испод контролем. Процент ошибки не превышает допустимого. Единственная трудность, Александр Михайлович, пожилой человек помеллся. Нерегулярность поставки экспериментального материала. Надеюсь, вы понимаете? Я могу помочь, старец усмехнулся. Пожилой приосанился. Прошу прощения, Александр Михайлович, мы решим проблему. Не сомневаюсь, старик поднялся. За ним встали все остальные. Дольше всех поднимался утирающий пот со лба грузный человек с двойным подбородком. Прошло отобедать в моём скромном жилище, господа, улыбнувшись приятною улыбкой, предложил старик. Надеюсь, вы оцените кулинарные способности моей супруги. Должен вам, должен вам доложить, она неплохо готовит. А после обеда, если не возражаете, мы продолжим. Боюсь, эти дела никогда не кончатся.